Глава девятнадцатая «Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» Слух пробормотал я, внимательно рассматривая останки сидящего передо мной наставника. Хорошо знакомый перстень на костлявом пальце, тяжелая цепь защитного амулета с выгравированным на нем изображением меча и даже поза, характерная для наставника. Все это говорило, что передо мной сидит мастер-наставник библиотеки Школы Меча. Природная энергия безмолвствовала. Сколько бы я ни пытался к ней обращаться, восприятие тоже молчало. По всему выходило, что передо мной скелеты настоящих людей. Но совершенно не обязательно, что они были именно членами Школы Меча. Если честно, я слабо верил в такое совпадение. Скорее, неизвестные строители этого места по какой-то причине решили создать полное впечатление присутствия руководства школы в наследном зале. Пока не знаю, зачем это было сделано, но в том, что это не мои наставники и старейшины. Уверен на все сто. И главным доказательством тому было полное отсутствие остаточной природной энергии. Любой практик высших ступеней после своей смерти оставлял не просто обычный скелет. Я слышал множество историй про то, как некоторые счастливчики находили пещеру уединения эксперта уровня вознесения и обнаруживали там алмазный скелет некогда выдающегося мастера. Алмазным он назывался, потому что в крепости кости столь выдающегося мастера ничем не уступали алмазу, и даже на вид больше походили на то, словно вытесанные из какого-нибудь горного хрусталя. А тут… Тут я видел останки обычных людей, которые, такое ощущение, даже никогда не занимались практикой боевых искусств. И после того, как осмотрел все скелеты, полностью уверился в этом. Ни следа характерных изменений нет, даже самых простых следов от каждодневных занятий мечом. Словно самые обычные крестьяне. М да. Но трогать тела я, конечно, не стал. Не зачем лишний раз глупо рисковать. Ладно, с этим мы немного разобрались, а сейчас нужно посмотреть на то, ради чего я сюда пришел. Вернувшись на первый этаж, я направился в середину зала, где был установлен небольшой камень, из вершины которого торчал древний меч. Изъеденное ржавчиной лезвие, простая рукоять, обтянутая рыбьей чешуей, и полуразвалившаяся гарда. Мимо такого клинка пройдет любой здравомыслящий человек, и максимум кинет лишь любопытный взгляд, как такое убожество может оказаться воткнуто почти наполовину клинка в прочный камень. Вот только если этот любопытный попытается посмотреть на этот меч другим взглядом, используя восприятие и природную энергию, все в один миг поменяется. И... Перед любопытным появится истинный облик меча, на который даже смотреть тяжело. Воплощение чистой духовной силы и проявление глубочайших законов меча. Именно с момента нахождения этого предмета и началась история нашей школы. Многие сотни лет нашей истории сильнейшие практики пытались разобраться в происхождении этого загадочного клинка. Но, к сожалению, любые попытки заходили в тупик. Мы так и не смогли узнать, откуда этот меч и кто являлся его хозяином. Но то, что это был кто-то, перешагнувший этап бессмертного вознесения, несомненно. За все время своего существования в нашей школе так и не появилась практика, сумевших повторить это достижение. И даже в Великой Библиотеке не было никакой информации о том, что же находилось за порогом Вознесения. Мы даже не знали, как назывались эти этапы, и могли лишь предполагать, что это было. И подделать этот артефакт попросту невозможно. С самого начала своего появления внутри копии храма меча мне было любопытно, как у них получилось повторить этот легендарный артефакт школы. «Ну и нужно признаться, какая-то малая часть меня очень надеялась на чудо. Ну а вдруг?» Подойдя ближе, я не мог не восхититься качеством сделанной подделки. Благодаря практически идеальной памяти хранителя знаний я прекрасно помнил в мельчайших деталях, как выглядел меч. И здесь он внешне нисколько не изменился. На этот раз строители ничего не напутали. Подняв взгляд, я осмотрел второй этаж и скелеты людей, смотрящих сейчас на меня с балконов. Да уж, странное ощущение. Столько странных совпадений, глупые несоответствия, словно бы нарочитые тела неизвестных людей, притворяющихся представителями школы меча. От всего этого, если честно, у меня уже голова шла кругом, и я уже давно перестал понимать смысл того, что видел. «Бессмыслица» — самое подходящее слово, что я увидел здесь. «Ладно». Слух сказал я, разрывая на части накрывающий сейчас зал полок тишины. От звука собственного голоса я вдруг почувствовал себя лучше. Накатывать перестало и даже удалось отчасти вернуть себе внутреннее спокойствие. И лишь после этого я посмотрел на клинок в камне с помощью восприятия. Все это время я всячески откладывал это, убеждая себя, что проверку легендарного меча нужно выполнить Лишь после того, как станет понятно, что все вокруг безопасно. Проверил. Теперь не отвертишься. Да. В момент использования восприятия меня чуть не ослепило от яростного света законов меча. Это оказалось настолько неожиданно, что я даже отступил на шаг, пытаясь сфокусировать взгляд на клинке. И будь я проклят, если это... Нечистейшая концепция меча. Чем ближе к центру храма, тем меньше ошибок в копировании легендарного здания школы мне попадалось на пути. А сейчас я оказался свидетелем настоящего чуда. Усилием воли отодвинул на задний план собственное восприятие, я погасил яростный поток концепций, обрушившийся на меня, и глубоко выдохнул. «И как, мать вашу, это всё нужно понимать?» Эхо от моего голоса поднялось под потолок наследного зала, оставив вопрос без ответа. Начался плодотворный месяц моего пребывания в экспедиции и следующий храмовый комплекс. После посещения храма меча и того, что я там увидел, мне с трудом верилось в реальность происходящего. Лишь спустя несколько часов медитации возле клинка в камне, мне кажется, я почувствовал отличие в законах, которые он распространял. Занятно, конечно. С этого момента каждый день, хотя бы по два-три часа, я старался проводить в храме возле меча в камне, пытаясь разобраться в вязи, испускаемых им концепций. А то, что эти концепции были правдивы, у меня теперь уже не вызывало никаких сомнений. После храма меча я заглянул в несколько павильонов и храмов малых кланов и школ, удостоверившись, что и там было примерно то же самое. Большое количество ошибок и несоответствий снаружи, которые постепенно к центру постройки становились практически неотличимы от настоящих. Иногда в центральных помещениях я встречал подобие наследного зала школы МИЧа, но разобраться, как он работал, к сожалению, мне сейчас попросту не по силам. В мире боевых искусств подобные знания были строгим секретом и за пределы школ, кланов или сект никогда не выходили. Вероятно, со временем я смогу в этом разобраться, но тут ключевой вопрос именно во времени, которого у меня было не так чтобы много. Отчет о том, что мне удалось открыть некоторые печати, защищающие здание храмового комплекса, лег на стол руководителя экспедиции на следующий день. И, похоже, я сумел сильно удивить его. Поначалу мне не поверили, и я с некоторым ехидством наблюдал за тем, как маги, пришедшие проверить мои слова, осторожно и нерешительно топчутся возле главного входа одного из храмов секты заката. Говорить о храме меча я никому не собирался. Вначале я разберусь получше, что тут происходит, а магам пояса хватит и того, что мне удалось открыть помимо собственной школы. Получив подтверждение от своих людей, проверивших мои слова, лидер сразу же вызвал меня к себе и устроил допрос с пристрастием, пытаясь выяснить, Каким же это я страшным способом умудрился сделать то, чего не получалось уже несколько месяцев у его лучших людей? Юлите лгать в этой ситуации было как минимум глупо. Заславские прекрасно знали о моих возможностях, и особого секрета в этом не было. А этому я в общих словах и четко рассказал нашему руководителю о том, почему все это время его маги оказывались в дураках, а какой-то мальчишка сделал их работу быстрее, чем за день. После этого мой статус и место в экспедиции уже никем не оспаривался. Теперь я раз в два-три дня открывал разведчикам и магам новые здания храмового комплекса, естественно, вначале проверяя их сам на предмет чего-то ценного под предлогом того, что внутри установлены опасные ловушки. Как ни странно, такой аргумент легко прокатил, и мне даже не пришлось приводить какие-то иные доводы. Приятно. Но в моменты, когда мне не нужно было вскрывать печати и проверять здания и храмы комплекса, я оказывался предоставлен сам себе. Чем с большим удовольствием и пользовался. Моё предположение о том, что я могу скрывать и больше печати, было отвергнуто практически сразу. В экспедиции попросту не нашлось столько людей, чтобы справиться с моей скоростью. Мне посоветовали не суетиться и не мешать взрослым, компетентным людям спокойно делать свою работу. Прозвучавший эпитет от главы экспедиции насчёт моего возраста особенно позабавил, но возражать я, конечно, не стал. Меня все полностью устраивало. Появилась уйма свободного времени. Доверять мне сбор артефактов почему-то никто не собирался. Потому мои руки в плане занятий оказались полностью развязаны. Чем я и воспользовался. Некоторую часть времени я проводил в храме меча, пытаясь разобраться в том, что он из себя в действительности представлял и медитировал возле клинка в камне. Но основной мой досуг оказался, конечно, в тренировках. Насыщенная духовная энергия этого места, большое количество свободного времени и досконально продуманный план практики. О чем еще тут можно мечтать? За мной даже никто не пытался следить. Внутри экспедиции всем было явно не до того. Впрочем, на всякий случай я все равно постоянно проверял пространство вокруг себя восприятием. Но пока было тихо и мирно. В основном в своих тренировках я сейчас сосредоточился на оттачивании действий цветения и на укреплении собственного основания, подготавливаясь к будущему прорыву. Да, именно так. Мое золотое ядро должно было не только укрепиться, но и значительно вырасти в размерах, впитав в себя познаваемые мной концепции и природную энергию. Очень много природной энергии. Еще одним важным навыком, которым я занялся именно сейчас, оказалась кольчужная рубаха. Это был защитный навык, похожий на простейшую каменную кожу, только куда сложнее и многостороннее нее. Практик, освоивший рубаху, мог защитить себя от прямого попадания духовной пушкой. Естественно, я говорю сейчас о полном понимании и освоении этого навыка. При этом воин, практикующий кольчужную рубаху, не был стеснен собственным весом или изменившимся свойствам своей кожи, как это было с той же каменной кожей. Иными словами, когда я освою этот навык, мне уже будут не так страшны физические удары магов. После последнего боя с одержимыми стало очевидно, что мне пора уже перестать глупо рисковать и, надеясь, непонятно на что, и заняться собственной защитой. Жаль, что достаточно времени на это у меня появилось только сейчас.